Глава тридцать первая «Всё, Павел, на сегодня хватит!» Тренер подошёл к беговой дорожке и выключил её. «Не надо, я не устал». «Это тебе так кажется. А вот датчики сигнализируют об обратном. Предел выносливости опасно близок». «Да ну, бросьте!» Павел легко спрыгнул с беговой дорожки и сделал несколько упражнений. «Видишь? И ещё сколько угодно могу. Саул, включи тренажёр! Не могу!» Мне твой доктор выдал чёткую программу тренировок и строго-настрого запретил какую-либо самодеятельность. А кто же ему скажет? А он сам всё поймёт. Тебе ли не знать? Ты у нас вообще уникум по части способностей. И физических, кстати, тоже. Не верится, что всего три недели назад ты получил пулю в грудь. Не надо об этом. Поморщился Павел, чувствуя, как разум мгновенно начинает заволакивать багровой пеленой гнева. Извини. Павел молча кивнул и направился в душевую. На ходу делая дыхательные упражнения по системе йогов, чтобы вернуть сознанию уверенность, мышлению чёткость, душе сосредоточенность. Сосредоточенность на поставленной им перед собой цели. Доказать подлым людишкам, этим потомкам-обезьян, насколько они были неправы, считая его генетическим отбросом. Это глобальная цель, а более конкретная, ближайшая, отомстить отцу и восстановить справедливость, вытащить брата из тюрьмы. Вернуть матери дом и спокойную, обеспеченную жизнь. А то бедняжке приходится снимать халупу, ободранную рядом с СИЗО, где держат гизма, чтобы быть поближе к сыну. Эти двое, мать и брат, были единственными представителями человеческого рода, которым он испытывал теплые чувства. А в целом, в целом Павел стыдился своего родства с потомками обезьян. То ли дело драконы. Те, кого людишки в своих байках назвали мерзким словом рептилоиды. Нет, не рептилоиды, драконы. Древнейшая раса, населявшая Землю задолго до того, как первая обезьяна спустилась с дерева и взяла в руки палку. Драконы очень долго не обращали внимания на возню обезьян. Так же, как людишки сейчас не обращают внимания на, скажем, муравейники. А потом стало уже слишком поздно потому что обезьяны плодились с невероятной по сравнению с драконами скоростью. Женщины-драконы беременели все реже, а потомство у них рождалось все более хилое. И настал день, когда драконам пришлось уйти в подземелье, спрятаться и научиться жить среди людишек, маскируясь и отводя им глаза. Но это не очень-то хорошо спасало расу от вырождения. Единственным выходом была ассимиляция, слияние двух рас. И драконы делали всё возможное, чтобы это случилось, пусть даже их методы, мягко говоря, не нравились людишкам. Много веков прошло, прежде чем появился он, Павел. И едва не погиб сразу после рождения, по приказу отца. Павел стоял под душем, мысленно отправляя вместе со струями воды прочь весь негатив, как бы смывая его с себя. Нельзя зацикливаться на гневе. Эмоции расслабляют. Он вообще не любил, когда в его душе начиналось брожение чувств и эмоций, когда, особенно по вечерам, перед сном, его накрывало волной воспоминаний, когда пережитое начинало выжигать в ледяном монолите его души болезненные дыры, сквозь которые вновь и вновь просачивались картинки из прошлого. И ладно бы одни и те же, которые он видел, находясь без сознания, когда память мучительно возвращалась к нему, так нет же, Иногда проявлялись какие-то рваные лоскуты совершенно иной, чужой реальности. Нет ни одной законченной, понятной картины. Лишь лица, звуки, запахи, ощущения. Порой не самые приятные. Чудовищно изуродованное тело девушки, например. Крики и кровь. Какой-то черно-белый кот, рвущий здоровенную откормленную крысу. Странное, безжизненное лицо незнакомца, пистолет в его руке, нацеленный на него, Павла. Но были и другие, светлые, тёплые картины. Такие тёплые, что хотелось назвать их своими, чтобы в его жизни были и другие, не только мать с братом, представители человеческого рода, смотревшие на него с такой теплотой, нежностью, любовью, каких он не ощущал даже в присутствии мамы и Гизма. Высокая, статная женщина, с уложенной кольцом вокруг головы роскошной русой косой. Смеющееся лицо кореглазого парня — Пытливый, сопереживающий взгляд светловолосой, светлоглазой девушки. Дружеское участие высокого мужчины с холодноватыми голубыми глазами. И самое главное, самое нежное, самое невероятное, тихое, люблю. Вновь и вновь повторяемое какой-то красивой, очень красивой девушкой. Всё это мешало ему, разрывало на части мозг, растапливало лёд ненависти к людишкам. Разумом он понимал. Такого не может быть. Скорее всего, он каким-то образом подключается к сознанию человека, живущего неподалеку от убежища дракона. А происходит это из-за того, что он пока еще не восстановился полностью после ранения и амнезии. Надо почаще тренировать не только тело, но и разум. Духовные практики людишек порой бывают очень полезны. И благодаря им Павел учится правильно распоряжаться своими ментальными способностями истинный объём которых он, если честно, скрывал от своих друзей-драконов. Почему? Павел пока и сам себя объяснить не мог. Что-то на уровне подсознания заставляло его демонстрировать лишь надводную часть айсберга, способность гипнозу, умение блокировать посторонние воздействия, улавливание истинных чувств и эмоций собеседника. А вот о том, что он может читать мысли, Да, только кого-то одного, и то после сосредоточенной настройки на него. Но может ведь. Павел никому не говорил. Как и о том, что для этого совершенно не обязательно присутствие человека или дракона рядом с ним. Расстояние могло быть достаточно большим. Еще Павел умел управлять человеком, превращая его в марионетку. Это умели и драконы, но не все, только часть из них. К тому же оказалось, что Павел был сильнее их в этом плане. Сопротивляться его воздействию драконы могли только коллективно. Само собой, обращать свою силу против друзей Павел не собирался. Он был искренне благодарен им за то, что они вообще согласились участвовать в эксперименте. И все ради того, чтобы он, Павел, смог окончательно вернуть себя как личность. Это и есть дружба, настоящая, искренняя. И когда Аскольд Викторович, немного смущаясь, попросил Павла не применять против драконов свою силу, он, разумеется, пообещал. Мог бы и не просить, Павел и сам не стал бы этого делать. Его цель — людишки, которые никогда не будут относиться к нему так, как относились к тому парню, на чьи воспоминания он так не кстати настроился. И что самое неприятное, никак не может отсоединиться от него. Неприятно, потому что это расслабляет, мешает, заставляет его мучительно, до сердцебиения, завидовать незнакомцу. Напоследок Павел включил ледяную воду, чтобы окончательно прийти в себя и обрести прежнюю целостность, избавиться от кретинских сомнений. Он уже подходил к своей комнате, когда увидел спешившего навстречу ему Максима, помощника Аскольда Викторовича. Причем от дракона буквально искрило тревогой и напряжением. Павел. «Скорее!» — воскликнул Максим. «Что случилось?» «Идём в информационный центр». «Зачем? Что случилось?» «Там... Там твоя мама. С ней... Она...» «Мама?» Павел швырнул возле двери сумку со спортивной формой и помчался по коридору следом за Максимом. Сердце в его груди бухало, словно церковный набат. «Мама! Мама! Мама!» Павел уже пару раз виделся с матерью, правда, через Skype. Драконы справедливо опасались, что за Магдаленой могут следить, и никогда не привозили её в своё подземное убежище. И всегда мама радовала глаз своей красотой. Она так ласково ему улыбалась, так заботливо интересовалась здоровьем сына. Правда, при этих разговорах у Павла постоянно что-то ныло и зудело в душе. Ощущение некой неправильности, что ли. Скорее всего... Из-за того, что разговаривать им приходилось с помощью бездушной техники, которая не в состоянии была передать материнское тепло, нежность и любовь, а отыскать маму мысленно, настроиться на неё, пообщаться так напрямую, у Павла почему-то не получалось. Наверное, она была слишком далеко от убежища. Но хотя бы Skype уже хорошо. Хорошо. Только не то, что он увидел на экране монитора, ворвавшись в информационный центр драконов. Страшно изуродованное в багровых, пылающих шрамах лицо мамочки. И океан боли в её заплаканных глазах. «Господи, мама!» Павел буквально рухнул на стул перед монитором. «Что случилось? Кто это сделал?» «Твой отец!» Еле слышно произнесла женщина. «Отец? Ну, зачем он это сделал?» «Он хотел узнать, где ты!» «Но ты не волнуйся, родной, я ничего не сказала!» Магдалена слабо улыбнулась, и из глаз её выкатилось ещё две слезинки. Я вовремя потеряла сознание от боли. Багровые цунами ослепляющей ярости, которую он вроде бы научился контролировать, в доли секунды смыло все остальные чувства и желания, кроме одной — наказать эту сволочь, уничтожить всё, что ему дорого, всех его друзей, его самого. Винцеслав Кульчицкий жить не должен. И не будет.